В Южной Руси праздник Навский день» заключается в том, что бросают на воду шелуху открашенных яиц для донесения покойным о торжестве Святой Пасхи. Ходаковский, Отрывок из путешествия по России. Ладога. Новгород. Русский исторический сборник. Том 3. Книга 2. Москва. 1839 год. Страницы 146-147. В связи заметим, что в народе есть мнение, будто не надобно оставлять в целости яичной скорлупы, иначе русалки сделают из нее себе лодки и будут плавать на зло людям. Вспомним о приготовлении блинной опары у воды. Днем, посвященном памяти усопших, как видно, была пятница. Смотрите. Этнографический сборник. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 1853 год. страницы 215. 326. Статьи Лебедева и Юркевича. Отсюда новые поверья относительно Пятницы. Страница 326 сборника. Строится на дня до Петрова поста. Русалки живут на земле, в лесах, на деревьях. Любимом пребывании душ по смерти. О пребывании душ на деревьях смотрите крале-дворскую рукопись. В житии муромского князя Константина читаем Карамзин, том 1, примечание, 236, шестая страница. Кони закалающие, и по мертвых ременные плетения древолазные с ними в землю погребающие. Карамзин, история государства Российского, том первый, Санкт-Петербург, 1816 год, страница 353, примечание, страница 236. Русальные игры, суть игры в честь мертвых, на что указывают переряживание маски обряд, который ни у одних славян был необходим при празднике теням умерших. Человеку свойственно представлять себе мертвеца чем-то страшным, безобразным, свойственно думать, что особенно души злых людей превращаются в страшные, безобразные существа, для того, чтобы пугать и делать зло живым. Отсюда естественный переход к верованию в переселение душ и в оборотней. Если душа по смерти может принимать различные образы, то силой чародейства она может на время оставлять тело и принимать ту или другую форму. Все же есть первое, тело свое хранить мертво, и летает орлом, и ястребом, и вороном, и дятлом, рыщут лютым зверем и вепрем диким волком, летают змеем, рыщут рысью и медведем. Калайдовича Иоанн, Екзарх, Болгарский, Москва, 1824 год, страница 211. Есть известие, что у чехов на перекрестках совершались игрища в честь мертвых с переряжением. Это известие объясняется обычаем наших восточных славян, которые, по летописи, ставили сосуды с прахом мертвецов на распутьях, перекрестках. Отсюда до сих пор в народе суеверный страх перед перекрестками, мнение, что здесь собирается нечистая сила».